Глава 10. Я научилась прятаться. 3 дня я не выходила из комнаты, чтобы показать, какая я послушная. Ровно столько я смогла выдержать скуку и нарастающее беспокойство. Когда я наконец решилась выйти из комнаты, у меня уже был план: пробраться в библиотеку, выкрасть справочник призывателя или какую-нибудь другую похожую книгу и не быть пойманной. Если дядя Джек хочет держать меня подальше от демонологии и ритуалов вызова демонов, значит, эта информация важна. Возможно, он боится, что я пойму, что он нарушает закон. Можно подумать, что мне для этого нужна книга или причина была в чём-то другом. Я должна это выяснить. Как только пойму, в чём имею дело, смогу придумать, как отнять у него мамин гримуар. План казался простым, но тетя Джик и Клод стали просто одержимы библиотекой. Они стали приходить к Димону гораздо чаще. Если раньше они наведывались к нему раз в день, то теперь каждые пару часов и днём и ночью Клод даже не уходил домой. В перерывах между походами в библиотеку он спал в одной из гостевых комнат. 2 дня я следила за ними. У них не было чёткого расписания, поэтому невозможно было спланировать, в какой именно момент я должна пробраться в библиотеку. Заполучить книгу было важно, но не попасться при этом гораздо важнее. Сидя на лестнице в подвал, я прислушивалась к едва слышным голосам дяди и Клода, доносившимся из библиотеки. Когда свет из открывшейся двери залил коридор, я бросилась в кухню, уселась на табурет, откусила огромный кусок яблока, которое приготовила заранее, и притворилась, что читаю детектив, который оставила открытым на стойке. Дядю Джека я услышала раньше, чем они с кладом показались из подвала. В его голосе звучали разочарование и раздражение. Он на пределе и вот-вот сломается. Нужно продолжать постоянно проверять его. Он должен был сломаться ещё несколько дней назад, ответил Клод. Значит, этот демон чрезвычайно силён. Мы не можем упустить его, иначе наш последний шанс. Дядя увидел меня и замолчал, подозрительно прищурившись. Добрый день, вежливо сказала я, поднимая голову от книги. Дядя молча прошёл мимо, за ним так же молчаливо последовал Клод. Его губы были сжаты, а ровно подбородке стал ещё заметнее. К моему удивлению, следом за ними шёл Трейвис. Я не знала, что он был с ними в библиотеке, но Трейвис был пасынком дяди Джека, так почему бы им не обучать его, как и омолил? Я слушала их удаляющиеся шаги, доедала яблоко и думала, успею ли спуститься в библиотеку и вернуться незамеченной. Я уже решила, что стоит попытаться, но вдруг услышала стук каблуков. В кухню влетела Кетти. Прежде чем открыть духовку, чтобы проверить запеканку, она взглянула на меня, и я догадалась, что дядя попросил её присмотреть за мной. Я выбросила огрызок, вымыла руки, забрала детектив и вышла из кухни. Поднимаясь по лестнице в свою комнату, я думала о том, что сказал дядя Джек, о пределе, о том, что Зуилос вот-вот сломается. Пообщавшись с Демоном, я сомневалась, что он когда-нибудь сдастся, но возможно, призыватели знали что-то, чего не знала я? И почему я не выучила справочник призывателя от корки до корки, пока была возможность? Я остановилась, пытаясь прийти в себя. И вдруг сообразила, что передо мной дверь в спальню Амалии. Она почти всегда куда-то уходила по утрам, но после обеда возвращалась. Поколебавшись, я постучала. Раздался шорох, потом шаги. Дверь чуть-чуть приоткрылась. «Да?» «Могу я кое о чем спросить?» «О чем?» «О вызове демонов». Она поморщилась, но сделала шаг в сторону и открыла дверь пошире, чтобы я могла войти. «Ладно». Стены её комнаты были сплошь увешаны большими фотографиями тканей. Здесь были невероятно крупные планы домотканых материй и разноцветного шёлка, развевающегося на ветру, принты и вышивки, коллажи и даже застёжки молнии. Двуспальную кровать накрыту лоскутным одеялом, она задвинута в угол, а остальная часть комнаты была разделена на две рабочие зоны, которые очень отличались друг от друга. У стены в шкафу стоял шаткий столик, прогибающийся под тяжестью учебников в кожаных переплётах. На корешках виднелись названия на латыни, греческом и санскрите. В другой половине, под окном, стоял длинный рабочий стол с двумя швейными машинками, ворохом тканей и стойкой для катушек с цветными нитками. Рядом стоял манекен, из безголовой женской фигуры торчали булавки. Ты шьёшь? удивлённо спросила я. Она нахмурилась. Проблемы? Нет. Возможно, я нечаянно задела её. Думаю, это круто. Ты жёшь одежду? Ага. Она сидела в кресле, устала со швейной машинки и взяла лоскуток. Я придумала вы костюмы из пэчворка, это лоскутное шитьё. Я подошла ближе, чтобы лучше рассмотреть ткань. В цветочный узор было встроено точно подогнанное заклинание. Я узнала его. Это было импагло, заклинание удара. "Ух ты", воскликнула я. "Это будет что-то вроде защитной рубашки?" Она усмехнулась, довольная, что я так быстро поняла. "Точно. Вообще-то это сложно. Гораздо сложнее, чем нарисовать или вытравить магическую руну". Она бросила лоскут на стол и собрала светлые локоны в пучок. "Но отец считает это пустой тратой времени". Я посмотрела на книги, под которыми вот-вот должен был проломиться столик. "Потому что это отвлекает тебя от обучения призыву демонов". Не знаю, с чего он взял, что я буду заниматься по 10 часов в день. Ведь я и так каждое утро провожу с преподавателем языков. Пожаловалась она, взяла со стола карандаш для разметки ткани и закрепила им пучок на затылке. Так что ты хотела узнать? Поколебавшись, я села на край неубранной кровати. Я слышала, как дядя Джэк, поднимаясь из библиотеки, говорил о каком-то пределе. Ты знаешь, что это такое? Конечно, это же основы. Она поднесла лоскут цветного хлопка размером с носовый платок к солнечному свету, лившемуся из окна. Обычно демон в течение первых двух недель соглашается заключить контракт, но иногда по каким-то причинам он может отказываться взаимодействовать с призывателем. В таких случаях мы просто ждём. Она положила квадратик ткани в стопку на столе. Когда демон вызван и заперт в круге, он начинает слабеть. Через 9 или 10 недель почти любой демон сдаётся и соглашается подписать контракт. Это и есть предел. Что, если дядя Джек пропустит этот момент? Тогда демон умрет. Амалия поменяла местами несколько катушек на стойке. Они ведь не могут бесконечно жить в заперти. Нужно просто дождаться момента отчаяния, когда демон почти при смерти, на пределе. Как правило, они сдаются. У демонов очень сильная воля к жизни. Мне стало не по себе. Ты хочешь сказать, что призыватели вызывают демонов в наш мир? Неделями держат их в магическом круге, чтобы они согласились подписать контракт, а если демон не сдаётся, вы просто позволяете ему умереть? Амалина смешливо взглянула на меня. Надо же, какие сантименты. Робин, это же демоны. Ты видела одного в теплице? Он убил бы нас в мгновение ока. Да, мы даём им умереть. Не можем же мы их просто отпустить. Они ведь уничтожат всё вокруг раньше, чем кто-то успеет вызвать ОМП. А почему не отправить их обратно? Потому что это билет в один конец. Но даже если бы это было не так, зачем нам это? Если бы мы хоть раз так сделали, ни один демон больше не заключил бы с нами контракта. А что именно включает в себя контракт? Она пристально посмотрела на меня и ответила с пугающей прямотой. Абсолютное подчинение. Амалия встала и подошла к столу. Пошарив среди книг, она нашла то, что искала, и бросила мне Я поймала длинную серебряную цепочку с круглым плоским кулоном размером с ладонь. На его поверхности были выгравированы руны. Это, пояснила Малия, опускаясь на стул, Инферно, ключ к договору с демоном. Законный контракт, одобренный ОМП, довольно прост. Демон полностью отрекается от своей свободы, его душа соединяется с Инферно и волей контрактора. Контрактор контролирует демона как марионетку. Я уставилась на серебряный кулон. стоит предоставить Димону хоть малейшую степень свободы, и он найдёт способ убить контрактора. Почему демоны на это соглашаются? спросила я еле слышно. Из-за крошечного шанса пережить хозяина и вернуться домой. А как они? Амалия Тревис раздался голос Кэти. Обед готов. Амалия выхватила инферно из моих рук и бросила на стол. Пойдём обедать. Я как в тумане брела за ней. В ушах звучал грозный рык Зуилыса. Скажи им, что мои кости превратятся в пыль в этой клетке, потому что я никогда не подчинюсь Хайнон. Неудивительно, что он отказывался говорить с призывателями. Удивительно, что он говорил со мной. Я же человек, как и те, кто вырвал его из дома и заставил выбирать между рабством и смертью. Привстав на цыпочки, я смотрела на задний огни машины, удалявшейся по длинной подъездной дорожке в сторону парадных ворот. В машине были дядя Джек, Клод и Тревис. Скорее всего, они уехали ненадолго. Дяде не хотелось пропустить предел, но я надеялась, что мне хватит времени. Я отошла от окна, пробежала через роскошную ванную комнату и выглянула за дверь. По всему этажу эхом разносились звуки ведущих ток-шоу. Китти что-то сказала, и ей ответил более мягкий голос Амалии. Отлично. Я выбрала длинный путь. Иногда размеры этого дома становились благословением, и побежала к лестнице в подвал. Включив свет на минимальную яркость, я вошла в библиотеку. Крамишная тьма по-прежнему царила в круге Зиуилоса, и за те 5 дней, что я здесь не была, библиотека не изменилась. Я обошла купол, присела на курточке перед стеллажом и лишь тогда увидела, что произошло. Нижние полки, на которых раньше стояли книги по магии демоников, были пустыми. Я отчаянно просмотрела всё остальное. Книги по магии арканов, элементалов, спириталов и псиоников были на месте, но не осталось ни одной книги по демонологии. Я сжала кулаки. Проклятье, наверное, дядя Джэк их спрятал. И что мне теперь делать? Я зарычала от злости. Всё время, что я строила планы и ждала подходящего момента, чтобы пробраться сюда, потрачено впустую. Дядя Джэк меня опередил. Я должна была догадаться, что он не оставит их здесь. Он обыграл меня так же, как и с маминым гримуаром». Сев на пол, я нехотя повернулась на сто восемьдесят градусов лицом к черному кругу. «Зуилос!» Как обычно, он меня проигнорировал. Для него я теперь была врагом. «У меня вопрос», — сказала я, натягивая руки свитера на запястье. Здесь, как обычно, было очень холодно. «Если ответишь, завтра вечером принесу тебе что-нибудь». «Тишина». Ты видел, кто взял книги с этой полки и куда он их переставил? Я надеялась, что дядя спрятал книги где-то в библиотеке. Он был слишком ленивым, чтобы тащить их куда-то ещё. Если это так, то Зуилос всё видел. Но Демон молчал. Он действительно должен был меня возненавидеть, когда решил, что я заодно с дядей Джеком. Я знаю, что ты мне не доверяешь, снова попыталась я, чувствуя себя так, словно говорю со стеной. Мне очень нужно знать, и больше я ни о чём не стану у тебя спрашивать. И снова ничего, я разочарованно вздохнула. Но в глубине души, вытесняя раздражение, проснулась тревога. Чем дольше демон остаётся в круге, тем слабее он становится. Зуилос здесь уже 10 недель. Когда я видела его 5 дней назад, он выглядел усталым, взгляд был тусклым. Неужели дошёл до предела? Ты здесь? С замирающим сердцем я придвинулась к серебряной линии. Я не уйду, пока не заговоришь со мной. Прекразила я. Он ведь не знает, что я должна подняться наверх до возвращения дяди Джека. Буду сидеть здесь всю ночь и раздражать тебя. Сложив руки на груди, я досчитала до 30 и уже хотела снова заговорить, как вдруг услышала: "Уходи". У меня перехватило дыхание. Он говорил еле слышным шёпотом. В нём даже не слышалось обычного раздражения. "Зуилас, ты в порядке?" Он не ответил. Позволь мне увидеть тебя. Я придвинулась так близко, что мои колени оказались в паре дюймов от границы круга. Давай, если покажешься, то в следующий раз, когда мне удастся пробраться сюда, я принесу тебе кое-что совершенно особенное. Я ещё раз досчитала до 30. Если не покажешься, вылью на тебя ведро холодной воды. К моему удивлению, тьма в круге рассеялась, и моё сердце замерло. Он лежал на боку в позе эмбриона, обхватив себя руками и подтянув колени к груди. Он даже не попытался выпрямиться и даже глаз не открыл. Что с тобой? Ты Я не смогла закончить, потому что ответ был очевиден. Когда демон вызван и заперт в круге, он начинает слабеть. А потом он приоткрыл глаза, в них больше не было огня. Они были пустыми и тёмными провалами. Порешила посмотреть, как я умираю. Пайлос. Нет. Нет, я. Димон он или нет, я не хотела видеть, как он умирает. Я не хотела видеть, как вообще кто-то умирает. Он об этом не просил. Человеческая магия вытащила его из привычного мира и обрекла на медленную смерть в комнате, где его заперли. Он умирал потому что мамин гримуар попал в грязные лапы дяди Джека. Без гримуара ему бы не удалось призвать Зуилоса. Я не подчинюсь, прошептал он. Знаю, ответила я. Зуилос, я могу что-нибудь сделать. Его веки дрогнули, потемневшие, измученные глаза взглянули в мои. Сделать? Да, чтобы помочь тебе, чтобы я сама не знала, что хотела сказать. чтобы продлить мне жизнь, пока я не подчинюсь. Нет, я знаю, что ты не согласишься стать марионеткой в чужих руках, но несправедливо, что ты умираешь из-за того, что они призвали тебя. Он снова закрыл глаза и свернулся, словно пытаясь согреться. Его хвост безвольно подёргивался. Я не могла поверить, что это действительно он. Зуилос казался непобедимым. могущественным свирепым демоном, полным высокомерия, несмотря на заключение в круге. А теперь он лежал на полу неподвижный, слабый, умирающий. Как он ослабел с момента нашей последней встречи? Скажи, чем тебе помочь? Звилась, нахмурился и поджал губы, борясь с самим собой. Еда, тепло, совет. Наконец пробормотал он. «Настоящий свет, не искусственный». «Тепло и свет?» Я осмотрела холодный подвал без окон. «И еда? Это тебе поможет?» Он едва заметно кивнул. «Я скоро вернусь», — сказала я, поднимаясь на ноги. «Держись!» Я бросилась к лестнице. Я не могла дать ему ни тепла, ни света. Даже если бы на улице и было солнце, в библиотеке всё равно не то окон. Обогревателей в доме я ни разу не видела, а развести огонь в помещении я не могла. Но я могла принести ему еду. И если еда сможет помочь, я должна его накормить. Я влетела в кухню, и меня вдруг осенило. Дядя Джэк и Клод не понимали, почему Звуилас до сих пор не на пределе. Но ведь я его кормила. Если еда помогает демонам выжить, значит я уже продлила ему жизнь своими мелкими угощениями. Теперь я поняла, почему демон подыгрывал мне в вопросах и ответах, и почему он так быстро слаб, как только я перестала его навещать. Я открыла буфет и задумалась, чем же накормить голодного демона. Мой взгляд скользнул по упаковкам с со соснойками, крекерами, хлопьями и макаронами и остановился на банках супа. Горячий суп. Еда и тепло. Я вылила две банки овощного супа в большую миску и сунула её в микроволновку. Пока она жужжала, я нервно прислушивалась к звукам телевизора, доносившимся из гостиной, и нажала на стоп, прежде чем таймер звякнул. Суп всё ещё кипел, когда я вытащила миску, натянув свитер на пальцы, так чтобы не обжечь руки о горячее стекло. Я спустилась в подвал, с влажным от горячего пара лицом. Моя тревога вышла на новый уровень, когда я увидела, что Зуилос не затемнил купол. Я поспешила к нему. Упала на колени, и горячий суп плеснул мне на руку, обжигая кожу. Зовилос приоткрыл глаза, которые тут же расширились, едва он увидел дымящуюся миску. "Это суп", объяснила я. "Он горячий. Ты можешь его съесть, но ты должен пообещать, что вернёшь миску, не разобьёшь её и не попытаешься мне навредить". Медленно, очень медленно он поднялся с пола и с трудом сел. И согласен. Я подтолкнула миску, и он потянулся за ней. Суп очень горячий, предупредила я. Постарайся не обжечься. Он поднёс миску к рту и вылил суп себе в горло. Вокруг его головы образовалось облачко пара, и если он обжёгся, то не подал виду. Его язык скользнул по губам, подхватив несколько последних капель. и я с изумлением увидела, как его глаза меняют цвет от полуночно-черного до ярко-алого. Он заглянул в миску, поставил ее на пол и снова лег. Скортившись на полу, он смотрел на меня напряженно и изучающе. Чувствуя странное волнение, словно его взгляд был слепящим светом прожектора, я потянулась за миской. Когда пальцы коснулись стекла, я замерла, поняв, что произошло. Зуилос перевел взгляд на мои руки. на мои бледные пальцы фути от его красновато-крамельной кожи. Мои руки держали миску, а та была внутри круга. Горло перехватило, сердце отчаянно забилось от ужаса. Я преодолела невидимый барьер и ничего не почувствовала, не заметила ряби магии на прозрачном куполе. Успею ли я отдёрнуть руки до того, как он меня схватит? Я, не дыша, смотрела на него. а он внимательно смотрел на мои руки, которые были так близко, совсем рядом. Кончик его хвоста дрогнул, как кошка, заметившая в траве мышь. Я медленно сжала остывшее стекло. Выражение его лица не изменилось, но щека дернулась, выдавая напряжение. Стараясь не делать резких движений, я очень медленно и аккуратно перенесла миску через серебряную линию. Переодолев невидимый барьер, я прижала руки к груди, пытаясь успокоить бьющееся сердце. Зуилос смотрел, как я пытаюсь отдышаться, неподвижный и бесстрастный. Я взяла себя в руки и отодвинулась, чтобы не повторить ошибки. Когда я встала, чтобы отнести миску подальше, то поняла, что она не должна была так быстро остыть. Она холодная. Зуилос поудобнее устроился на полу. Я забрал её тепло. Я осмотрелась. «Ты забирал тепло и из комнаты? Поэтому здесь так холодно?» «Только из круга». Внутри круга было очень холодно. Именно это и заставило меня понять, что что-то не так, когда я пересекла барьер. Я спросила. «Демонам нужны еда, тепло и свет, чтобы выжить?» «Еда или тепло или свет», — поправил он. «Но лучше, если...» и тепло и свет. Я потёрла лоб, и залит супом рукав мазнул по щеке. Меня передёрнуло, и я вытащила руку из рукава. В книгах, заметила я, снимая свитер, демонов всегда описывают как созданий холода и тьмы, но на самом деле во мне необходимо свет и тепло. Я отложила свитер и поправила майку. Зуилос наблюдал за мной. Что это? Это? Я проследила за его взглядом. На плечи красовался фиолетовый кровоподтёк в форме захвата, уже отливавший жёлто-зелёным в местах, где он начал исчезать. Это синяк. Я не знаю такого слова. Синяк это травма. Он появляется от удара или если сильно сжать или надавить. Хайном такие хрупкие, равнодушно заметил он. По сравнению с демонами, да. Я присело на пол. Не могу остаться надолго, иначе дядя опять меня поймает. С тобой всё будет в порядке? Эшот Хёртис. Он закрыл глаза. Этошана <же> Жултис. Что это значит? <ты>, Ты глупая, и я глупый. Я опустила глаза на руки и не стала спрашивать Демона, что он имел в виду. Всё и так было ясно. Горячий суп лишь отсрочил неизбежное, продлевая его страдания. Он всё равно умрёт. Было жестоко пытаться продлить ему жизнь в этом чёрном куполе. Я поступила глупо, предлагая ему это, а он сделал глупость, согласившись. Не соглашайся на контракт, вдруг выпалила я. Его глаза вспыхнули. Не соглашайся, повторила я неожиданно настойчиво. Мой дядя, призыватели ждут, когда ты ослабеешь и отчаишься. «Они попытаются уговорить тебя в надежде, что ты захочешь выжить, но ты не можешь позволить им выиграть!» Он взглянул на меня и по волчьей оскалился, обнажив острые клыки. «Не бойся, Пайлос. Умирая, я посмеюсь над ними». «Вот и отлично!» — воскликнула я. «Они заслуживают провала. Я тоже посмеюсь над ними». Он усмехнулся, но улыбка тут же исчезла. Он был слишком изможден. Усталость давила на него тяжёлым грузом. Суп помог, но ненадолго. "Я вернусь завтра вечером", шепнула я. "И напомню тебе, чтобы ты никогда не покорялся ни одному из нас, Хайнунс". "Хайнун", поправил он раздражённо. Я сдавленно хихикнула и повторила: "Увидимся завтра вечером". "Уходи, Пайлас". Я встала, взяла миску и свитер и пошла к выходу. У двери я обернулась. "Зуилас". Мягко кликнул его я. Затемнел круг. Его хвост дрогнул, и на лежащего демона опустилась тьма. Я выключила свет и прокралась наверх. Только закрыв дверь спальни, я позволила себе расплакаться. Я добрала до кровати и упала на неё. Сердце разрывалось от боли. Увидимся завтра, если он доживёт до завтра. А может и не дожить. Он так ослаб, так быстро угасает. Скоро его не станет, и его страдания закончатся. Я уткнулась лицом в подушку, чтобы заглушить рыдание. Я плакала, потому что этот мир так жесток и к демонам, и к людям. И я плакала, чувствуя себя идиоткой, потому что жалела демона, бессердечного монстра, потому что была так одинока. Некому обратиться за помощью и советом, не у кого спросить, что делать. Никто не поможет мне справиться с болью. Я бы с радостью отдала жизнь, чтобы мама лишь на одну ночь вернулась и обняла меня. К концу концов слёзы иссякли, но мне ещё долго не удавалось заснуть.